Глава девятая. Утро меня разбудил звонок подруги. Она получила мое сообщение поздно вечером и решила не тревожить. Еле дождалась утра, чтобы поболтать. Вот это новости! Наконец, справедливость восторжествовала. Рада за тебя, Кира. Шелли сидела за столом и красила глаза. Я же только-только высунула нос из-под одеяла, а Рейка заряжался. Твои новости не менее поразительны. Поступаешь в ВКУ? Пока мы работали во время практики студентов, ты ни разу об этом не обмолвилась, — укорила я подругу. Потому что даже не надеялась. Но брат нашёл работу, и стало гораздо проще. Появилось время подумать о себе, о своих желаниях и мечтах. Но поболтаем об этом потом в выходные. Лучше ответь, кто тогда совершил то преступление? Я пожала плечами. Не знала, можно ли говорить об этом. Так, судя по тому, как ты отводишь глаза, кого-то подозреваешь, но боишься говорить. Включила сыщика Шели. Я тяжело вздохнула. «Колись, я могила. Настаивала Шели и сверлила меня любопытным взглядом. Я сдалась. Короче, получила уведомление о снятии обвинений и пошла прогуляться. В саду столкнулась с винаром и его невестой, и так вышло, что я подслушала их разговор. «Постой, Вейнар — это тот парень, который лежал в палате вместе с тобой». Я кивнула, а Шелли начала рисовать стрелки у глаз, велев мне продолжать. Они ссорились, и он обвинил свою невесту, Холонору, в организации этого преступления. Тут рука у Шелли резко дрогнула, и стрелка вышла слишком длинной и кривой. «Ты шутишь?» Я покачала головой. Она очень ревнивая и противная. Я спалилась, когда пыталась незаметно уйти. Но она вместо того, чтобы отпираться, заявила, что мы ничего не докажем, и предложила шпионить за Винаром. Шелли отодвинула косметику в сторону, намочила ватный диск и начала смывать неудавшийся макияж. Это мыльная опера какая-то. Ты бы хоть предупредила, что повергнешь меня в шок. Я бы не красилась. Слушай, а лонталь почему не разрывает помолвку? Ему нормально жениться на бабе, которая чуть не грохнула его из ревности. А эта швабра никаких угрызений совести не испытывает насчет отправления жениха на больничную койку. Ох, сложно сказать. Я посмотрела на время, и начала выползать из кровати, не прерывая разговора. Но Ланора вообще не беспокоилась за Вейнара, будто была уверена, что с ним ничего не случится. А все остальные — посредственности, массовка, которые лишь мешают ей. И, как я понимаю, этих двоих не связывают чувства. Это просто договор между семьями, довольно важный, так как Вейнар пригрозил разрывом, даже несмотря на лишение наследства, и выплату компенсации. Я поставила космофон на стол и открыла жалюзи. сактан уже поднимался из-за леса и окрашивал горизонт в нежные розовые тона. «Да, хорошо, что я не богачка и могу выйти замуж по любви», протянула подруга и, наконец, докрасила второй глаз. «А если твой суженый будет иметь высокий социальный статус?» «И?» Это меня как-то должно смутить. Глупости и косность. Я за равенство и свободу. Каждый волен сам выбирать, как жить, что делать, кого любить и с кем заключать брачный союз. А к чему ты это спрашиваешь? Да так просто. Ага, ага. Неужели на Вейнара глаз положила? Подруга, тут тебе явно ничего не светит. С таким сторожевым псом, как его невеста, Я бы обходила его за пару кварталов. Ты права. Тоскливо вздохнула я и начала собираться на пробежку. А Вейнар знает о предложении своей невесты пошпионить за ним. Да, мы столкнулись. У меня выпала её визитка, и он сразу догадался. Велел соглашаться из-за долгов. Мол, получу компенсацию. Надеюсь, ты согласилась? Нет, не могу. Я не хочу шпионить за парнем, который мне нравится, и отчитываться перед полоумной стервой. Дело твое. Но я бы согласилась. Вейнар сам одобрил. А значит, это даже нельзя назвать шпионажем. Может, это так, только все равно как-то неправильно. А откуда Вейнар узнал про твои долги? Я замерла, бросив расправлять покрывало на кровати. И правда. Откуда ангелочек узнал? А Вейнары с большими возможностями, связями и кошельком несколько пугают. Кажется, он на шаг впереди и знает про тебя всё. Думаю, Вейнар проводил расследование. Собирал доказательства. Поэтому навёл обо мне справки, дабы полностью исключить из списка подозреваемых. Мне кажется, это с его подачи руководство пересмотрело моё дело. Так как... Когда мы беседовали на звездолёте, то мне ясно дали понять, что мои слова вообще ничего не значат. Если так, то ему просто пора вручать Орден Милосердия. Понятно, почему ты запал на этого Авинара. И вовсе не запала, — начала отпираться я и отвернулась, чтобы Шелли не увидела моего лица. Ага, так я тебе и поверила. Даже со спины видно твои алые щёки. Я открыла шкаф, вытащила второй комплект формы и подошла к космофону. «Всё, хватит на мне практиковать свою дедукцию. Мне пора на пробежку». «Ок, до встречи», — сдалась Шелья и, подмигнув, отключилась. Я быстро умылась и поспешила на плац, в последний момент вспомнив о лекарстве, выданном врачом. Шор не освободил меня от кросса, но сделал его чуть меньше. И на том спасибо. Хорошо хоть таблетки и мазь сняли острую боль. Иначе я бы просто не поднялась с кровати. Тело ныло, скрипело, но я не падала от изнеможения. Это давало больше надежд на благоприятный исход и поддерживало оптимистичный настрой. Если сегодня тяжело, завтра будет легче. Теперь я с чистой совестью тыкала всех наглых хамов то, что все обвинения с меня сняты. Мне до чертиков нравилось, как они отводили глаза, терялись с ответом, а на второй паре, на основах оказания первой помощи, ко мне подошли несколько курсантов. Извинились, предложили дружбу. Мне хотелось показать неприличный жест и послать их в черную дыру, но я сдержалась. Надо ведь налаживать контакт. Как-никак пять лет мучиться буду. И хотелось, чтобы меня не зажимали в раздевалке с целью проучить. Да и не стоит уподобляться хамам. Так всегда говорила бабушка, когда я приходила домой, пуская слёзы из-за того, что меня дразнят. Тогда я не особо понимала этом, а сейчас доросла. Хотя мысли отплатить им той же монетой не оставила. Правда, я мечтала сделать это более изящным. На историю шла с высоко поднятой головой и победной улыбкой на губах. Уселась за первую парту, Начала выкладывать свои принадлежности из рюкзака, а когда подняла глаза, увидела перед собой девушку Лемвинику. Она стояла напротив и прижимала к груди энциклопедию. «Приветствую тебя среди первокурсников. Наша группа плохо с тобой обошлась, поэтому я, как староста, приношу извинения от всех курсантов. В знак добрых намерений предлагаю тебе энциклопедию по истории зарождения Альянса. Девушка положила книгу передо мной и бережно погладила её. «Это подарочное издание с иллюстрациями от знаменитого художника Рассавелли. Исторические справки, которые здесь приведены, достоверны и подробны. Тебе с таким пособием будет легко нагнать группу. Подобного материала в библиотеке не найдёшь». Это действительно меня тронуло. Девушка извинялась от души и решила поделиться, Безумно дорогой вещью. Благодарю и очень ценю. Отозвалась я и внимательно посмотрела на собеседницу. Снежно-белые волосы, укороченные на затылке, переходили в каре и красиво обрамляли лицо, а длинная челка набок скрывала часть лба. Два белесых, слабовидящих глаза лямвенийка выделила черной подводкой и розовыми тенями. Остальные три сомкнутых терялись на общем фоне. Тонкие, плотно сжатые губы, как и скулы, девушка оставила без внимания. Поэтому я решила, что она не хочет выделяться. И всё равно её сложно было не заметить. Хотя бы по той причине, что светловолосые висы встречались не так часто. В довесок к этому, она была выше всех одногруппников. Так что форменные брюки были ей коротковаты. Заметив мой изучающий взгляд, Староста поспешно кивнула и ушла. Я раскрыла энциклопедию и начала заворожённо смотреть на оформление картинки, а потом наклонилась и понюхала. Ох, этот неповторимый запах бумаги вызывал восторг и благоговение. Красивые завитушки, рамочки, уникальный шрифт и божественные иллюстрации. Казалось, герои, изображённые на них, смотрят себе прямо в душу. Вот-вот заговорят или сойдут со страниц. Такая книга наверняка стоила целое состояние. И как староста вообще доверила её мне? Я аккуратно закрыла энциклопедию, сверилась со временем, убедилась, что его достаточно, и подошла к третьей партии соседнего ряда, где сидела Леом Винейка. «Ты уверена, что хочешь отдать столь ценный экземпляр мне? Тут есть какой-то подвох?» Девушка вздохнула, прелеснула страницу на головизоре и сердито ответила. «Не хочешь — не бери». «Извини, если обидела. Просто слишком много гадостей получила, поэтому ко всем подаркам отношусь настороженно», объяснилась я, так как чувствовала некоторую неловкость. Девушка кивнула. «Буду беречь ее, а как прочитаю — отдам». Я развернулась и уже хотела уйти. «Меня зовут Элши», — вдруг представилась староста. «Очень приятно. А меня Кера», — ответила я и поняла, что улыбаюсь. «Кажется, с этой немногословной девчонкой мы сможем сдружиться, тем более что среди набросившихся на меня курсантов я ее не видела». «Оглобли и помойная кошка решили спеться», — хохотнул тот самый парень, который начал дразнить меня на физкультуре. «Странно слышать это от неудачника, который больше всех подтягивался и отжимался на физподготовке», — парировала я. Толпа сокурсников захихикала. Настроение массы оказалось весьма переменчивым. «Хенай, кажется, ты слишком полагаешься на защиту своего покровителя», — заметила Элыши, все так же не отрывая взгляда от учебника, который читала. Парень помрачнел и занервничал. Я догадывалась, от чего. Старосту назначали не просто так. Она должна иметь максимальный балл при поступлении, то есть сдать на высокие оценки как письменные предметы, так и практические экзамены. И этот парень рисковал нажить себе страшного врага. А я, напротив, заручиться поддержкой. Элиш, скорее всего, на спарринге обязательно припомнит Хиннаю эти слова да и одногруппники на этот раз его не поддержали. Староста сделала замечание, заставив сомневаться в силе покровителя. «Все по местам», — велел преподаватель, входя в аудиторию и прекращая все разговоры. Я еле успела добежать до своего места и уже оттуда рассматривала профессора. Им оказался идеально красивый виз, как и все винары. Правда, вместо обычных рук из-под чёрной формы виднелись металлические ладони. Хотя, может, и из другого материала, имеющего подобный цвет. Он пугал своей стремительностью, и я не понимал, чего ожидать. Будет ли он таким же здравомыслящим, как вчерашние профессора, или окажется вредным и дотошным? Я хотела, чтобы он был добряком. Тема сегодняшнего семинара — Лиам Вин. Становление и первый выход в космос. «Кто готов отвечать?» Поинтересовался профессор и начал рассматривать курсантов. Но отчего-то все молчали, косили глаза и вжимали голову в плечи, напоминая мне двоежников. Даже Эллаша не поднимала руку. Староста отвечала на прошлом занятии, поэтому на этом спрашивать ее не буду. Уверен, материал по истории своей расы она знает на отлично. «Так кто же будет жертвой сегодня?» Мужчина лукаво улыбнулся и забарабанил искусственными пальцами по кафедре. «О, новенькая. Как там тебя? Рукерия?» Я поморщилась от неправильного звучания своего исковерканного имени, но встала и ответила. «Курсант Лукерья Анисимова. К сожалению, я не знала, что сегодня необходимо готовить эту тему. Выучила только первые параграфы в учебнике». «Вы хотите сказать, что не готовы?» Уточнил профессор с той же лёгкой улыбкой. «Да, не стала я отникиваться. Два балла. То, что вы пропустили целый семестр, никак не освобождает вас от подготовки к семинару по текущей теме. Занял отработка, наряд на кухне». Я в шоке опустилась на своё место. «Что за ужас? Какой ещё наряд на кухне?» У меня и так полный ворох проблем. Так, кто следующий? Может быть, вы, Хеннай? Помнится, перед практикой и сдачей зачёта вы получили нет. Воспользуйтесь шансом открыть новый семестр хорошей отметкой в своём табеле. Парень побледнел, нервно тряхнул тёмной шевелюрой, поднялся с места и начал рассказывать. Он растягивал слова, делал длинные паузы и часто экл, заполняя промежутки раздумья. Препод слушал, серфил в космофоне, а когда Хиннай закончил, сказал, «Молодец, два балла». Меня так и подмывало спросить, какая муха его укусила. Конечно, парень козел, но он же рассказал. Я начитал, готовился. Так почему же такая низкая отметка? Далее профессор спросил еще троих. Также поставил им два балла и ушел, не дождавшись окончания, заметив, что делать ему тут больше нечего, ибо курсанты все равно ничего не знают. Он просто дал задание готовиться и учить следующую тему. Едва дверь закрылась, раздался всеобщий вздох облегчения. Я обернулась, дабы посмотреть на одногруппников, но тут встала Эллаши и прошла к кафедре. «Хинай, не расстраивайся. Ты хорошо рассказал материал. Все по учебнику». «В следующий раз просто будь поувереннее». Арус переврал даты. Геймур перепутал политические партии. Нётинер близко к тексту с небольшими погрешностями. «Сегодня наши догадки подтвердились. Профессор Кульвер требует блестящего, уверенного ответа, основанного не только на материалах учебника. Добиться высоких отметок будет крайне сложно». «Элыши!» -э «Мы не сдадим ему экзамен», — в один голос взвыла вся группа. «Мы пришли сюда, чтобы стать борцами, а не историками. Не нравится ему тут? Пусть обратно валит на фронт. Мы же не виноваты, что его списали в запас». Пробубнил Хеннай и пнул парту от злости. «Мне опять сутки не спать с этим дежурством». «Вот бы профессор Тесканар снова стал вести историю». Протянул кто-то мечтательно, и все курсанты его поддержали. «Я подготовлю дополнительный материал по следующей теме и всем отправлю. Если сработает, будем выбирать тех, кто раз в неделю будет его готовить на всю группу». Все загудели, одобряя такой план старосты. Эллаша подняла руку, призывая всех к молчанию. «Кера, ты новенькая и не знаешь, как проходит отработка». В девять встретишься с курсантами в гостиной общежития на первом этаже, они тебе всё покажут». Парни неохотно покивали, но протестовать не стали. Всё же староста обладала некоторым авторитетом и здорово помогала. А я высоко оценила подарок Элэши. Если я не выучу всё, что здесь есть, мне хана. Оставшуюся пару я читала учебник и энциклопедию. А когда прозвонил звонок, пошла на физподготовку. На этот раз занятие проходило в тренажерном зале, и мы отрабатывали определенные мышцы. Присутствовала только наша группа. После ровным строем мы поползли на пару по ближнему бою, но дойти до зала не смогли. В коридоре собралось столько народа, что это наводило на дурные мысли. Все шептались и выглядели озадаченными. Я пригнулась и пролезла между ногами курсантов. Иногда полезно быть маленькой и тощей. У дверей зала разогнулась и обомлела. Там лежал Туссен. Вокруг него на матах оляла кровь. Над винаром уже суетилась знакомая врачха-сомалийка и еще какой-то медбрат. Поэтому разобрать, какую травму получил этот придурок, я не могла. Белые халаты закрывали весь обзор. Но, судя по мученической гримасе, каплям пота на его лбу, землистому цвету кожи а также общей тревожной обстановке произошло нечто весьма серьезное но больше меня тревожило не травма тусана а сайшин фушигас отчитывающий моего ангелочка в другом конце зала напряженная спина лиамвина активная жестикуляция и очень враждебный взгляд Вейнара. да что тут произошло неужели так вейнар проучил Туссона из-за меня. Сердце в груди загрохотало, и я совершенно не знала, что мне делать, как реагировать. В это время пришли курсанты с носилками. Туссона погрузили, и когда его пронесли около меня, я увидела торчащие белые кости из его рук. Желудок тут же сжался, и меня чуть не вывернул наизнанку. «Все заходим», — сайшин Фушегас хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Сегодня у вас совместное занятие со вторым курсом. Для вас это будет полезно. Слушайте своих более опытных товарищей. Разбейтесь. По парам и вперёд. Вейнар, будь добр. Вызови робота-уборщика. Ангелочек, всё такой же хмурый и насупленный, кивнул и вышел из зала. Я переживала и надеялась узнать у него о произошедшем после урока. А пока Сайшн поставил меня в пару, с розоволосой девчонкой, авинарессой. Я видела ее на звездолете. Несмотря на свои внушительные размеры и агрессивный внешний вид, она оказалась очень приятной. Мы быстро поладили и нашли общий язык. Авинаресса была простая и немного безбашенная, но очень добродушная. Кира, давай повторим. Не бойся, со мной можешь не переживать ни о чем. Я уже полгода изучаю Гофико, «Наш метр меня хвалит. И обращайся ко мне на ты. Просто руна. Без всяких Мирунара, Орн, Монотольн. Я же не принцесса какая-то». Я кивнула, хотя все еще чувствовала себя неуютно. После стольких разочарований везде видела подвох или подставу. Во время перерыва я начала искать Вейнара. Когда нашла, хотела к нему подойти и поговорить, но руна остановила. Она положила свою большую руку мне на плечи, обхватила и прижала к себе, а потом прошептала на ухо, словно мы были заговорщиками. «Гляжу, ты запал на нашего квазара!» «Одобряю, парень хороший, пудрить мозги не станет. Только гибло это дело. Вейнар думает лишь об учёбе. Вдобавок к этому у него есть невеста. Но она же не стенка, может и подвинуться. А вот первая маловероятно Не знаю, какой королевы надо быть, чтобы привлечь его внимание. Я нервно улыбнулась. Рунность, чего ты взяла, что он мне нравится? У тебя же на лице все написано. Он как смотришь. Глазки так и блестят, как у моей младшей сестры при виде ее любимых кукол. Я чуть не подавилась. Сравнила тоже. Руна отпустила меня, взъерошила короткий ершик, крашенных волос и махнула рукой. Всем, хватит прохлаждаться, пошли дальше учиться. А то, знаешь, нам после выпуска не цветочки нюхать надо будет». Она размяла шею и демонстративно ударила кулаком в свою ладонь. Я тяжело вздохнула и пошла за девушкой. Рона была права, поговорить с Вейнаром еще успею. «Мы в ВКУ пришли учиться и готовиться к сражениям, а не шашни крутить». Урок закончился на хорошей ноте. Сайшин похвалил нас обеих. «Давай, не отлынивай! Жду тебя вечером на спецкурсе, подруга!» Отцветовала руна и подбегнула. Сердце в груди ёкнуло, и на душе стало теплее. Не думала, не гадала, а, кажется, обзавелась ещё одним другом. Неужели у меня начинается белая полоса? Следующей парой у нас шёл контроль развития псионических способностей и Сайшин велел перейти всем в зал медитации. Он находился в соседнем кабинете. Я чуть задержалась, и Тронов Вейнар за руку попросил отойти поговорить. «Ты что-то хотела?» Не стал ходить вокруг да около ангелочек. «Да, то есть нет, никак не могла начать я». Меня переполняли смущение и страх. Вейнар вскинул брови и поторопил меня, указав на время. И из-за меня сломал тусну на руки. Наконец задала я самый главный и страшный вопрос. Сердце заколотилось. И да, и нет, ответил Вейнар и, поправив рюкзак, пошел прочь. Эй, погоди, что это значит? Я обхватила его руку и попыталась остановить, но в итоге сама оказалась прижатой к стене. Тебе что, жалко этого взорвавшегося сморчка? – спросил ангелочек. И сейчас он вот никак не походил на ангела. Скорее, на змея искусителя В его глазах бушевало синее пламя. Мне не жалко, просто думаю, что это слишком жестоко, — пояснила я и отвела взгляд. Вейнар поджал губы и ударил стену возле меня кулаком. Да не специально это вышло! Почти крикнул он и взъерошил свои темные волосы. И я поняла, что Вейнар зол. Зол сам на себя. Он испытывал стыд и винил себя в произошедшем. Может, поделишься? Что случилось между вами? Что это изменит? Буркнул Вейнар. Я пожала плечами. Буду знать правду. Ты выговоришься. Тебе станет легче. У нас был спарринг. Я применил болевой захват и намекнул, что ему пора отстать от тебя, что хватит распускать о тебе грязные слухи, И подговаривать студентов тебя травить. Тусон расвертел. Я сдавил его руку сильнее, но он не хотел сдаваться или извиняться. Я захватил вторую, а он все поносил тебя. В итоге вышло то, что ты видела. Сайшна сделал мне выговор. «Пф, и всего-то. Тогда уж виноват сам Тусон. Мог бы просто сдаться и дело с концом. Выдохнула я успокоившись. Меня будто гора с плеч упала. Мой ангелочек — нежестокий тип и вовсе не специально покалечил парня. Вейнар широко распахнул глаза, видимо, не ожидал от меня таких слов. Спасибо, что заступился за меня. Поблагодарила я ангелочка и внезапно для самой себя поцеловала его в щеку, а потом сбежала на пару. Не смогла удержаться, когда Вейнар так мило смотрел на меня своими голубыми глазищами. Но ровно ангел, мой справедливый ангел-хранитель. Сколько раз он уже спасал меня. Сначала в космопорте, потом на практике, а теперь здесь. Четыре раза. Так что поцелуй в щечку он заслужил.